Глава двадцать восьмая Перед тем, как отправиться на бал, мадам Аделаиды вынесла мозг всем, в том числе и мне. Её не устраивало всё, начиная от перешитого платья, которое она вдруг стала называть убогим, до работы горничных, степени прожарки мяса на столе и погоды. Три дня перед праздником она мотала мне нервы, говоря в столовой старательно завуалированные гадости, и я еле сдерживалась, чтобы не ответить. Сейчас я уже не боялась так сильно её влияния на Барона. Он видел, что я умею, и, кажется, остался доволен и чётким введением бумаг и ремонтом. Я просто не могла понять, почему она бесится. Горничная, которая помогала ей одеваться и делала прическу, заполучила синяк на скуле. В день бала суматоха стояла такая, как будто наступил конец света. Мне кажется, когда мадам наконец уселась в карету, С облегчением вздохнул сам замок прямо всеми своими башнями. Вернулась баронесса под утро, и совершенно неожиданно в замке наступила тишина. Что уж там случилось на балу, я понятия не имею, кто же пригласит экономку. А сама мадам никому ничего не рассказывала. Даже горничная, которую Аделаида таскала с собой на случай поправить прическу или туалет, подержать шаль, помочь одеться в шубу и прочее, даже она ничего не знала. Мадам стала часто выезжать в гости и далеко не всегда в город. Чаще к своим родственникам с ночёвкой на несколько дней. Я заподозрила, что вдовушка завела кавалера. Возможно, собирается замуж. И мысленно пожелала ей удачи. Думаю, это был бы лучший выход для всех. Да и так рассудить. Она молодая женщина, бесящаяся от скуки. Занимать себя сама она совершенно не умеет. Хозяйству ей доверить нельзя. Рукоделием заниматься не любит. Ей банально некуда время девать. Теперь она так часто уезжала из замка, что даже пропустила рождественское богослужение. А проходило оно довольно красиво. В замок прибыл священник, и с ним шесть молодых певчих. К празднику на трое суток домой вернулся барон со всеми войсками. С ним приехал лорд Стортон. И утром следующего дня пожаловали гости — несколько соседских дворянских семей. Одна со взрослым сыном и дочерью, у второй семьи было трое детей два мальчика и девушка. Последние гости молодая супружеская пара. Женщина, леди Гренч, ждала ребенка и ни о чем больше говорить не могла. Впрочем, с гостями я общалась как обслуживающий персонал, потому на меня никто особо не обратил внимания. Только леди Гренч поинтересовалась у меня давно ли я служу в замке и подосадовалась, что не застала баронессу. Остальные меня и вовсе, кажется, не замечали. Я бегала, отдавала распоряжение избивалась с ног. Это был мой первый приём чужих людей в замке, потому и волновалась. Хотелось, чтобы всё прошло хорошо. Благо гости привезли с собой и лакеев, и горничных. Наших слуг не хватило бы на всех. Но ведь и прислугу пришлось устраивать на ночлег и кормить. Забот мне хватало. Утром был молебен в отремонтированной трапезной. На него собрались все жители замка. Теперь я понимала, зачем делают такие огромные комнаты. На скамьях сидели барон Хойгер, лорд Стортон и все гости. У них за спиной стояли я, капитан Арс, Марта и старший конюшей, а уж за ними все остальные слуги. Стены зала ночью украсили еловыми гирляндами, на которых алели атласные банты. Красиво и стройно пел хор. Пахло ладаном и чем-то еще сладким и чуть душноватым. Лица у всех были мягкие и светлые. Каждый, похоже, думал о чём-то хорошем. Даже я почувствовала тихую радость и некоторое умиротворение в душе. Вспомнила Барп, закрыв глаза, попросила ей счастья и покоя. Не то чтобы я была слишком уж верующей христианкой, но то, что высшие силы существуют, я точно знала. После молебна барон подарил каждому слуге в замке по несколько мелких монет. Так было принято. Вручал лично, начав с капитана Арса. Я тоже получила довольно скромный подарок, в четверть льва, и почувствовала себя неловко. Утром Деби сказала мне, что барон приказал подавать мне еду в комнату. Похоже, я была недостаточно хороша для его гостей. Это было не столько обидно, сколько просто неприятно. По местным меркам барон прав, экономку не сажают за один стол с дворянами. Порадовало то, что лорд Стортон нашёл время, отыскал меня в суматохе, приготовлений и, утащив к окну в трапезной, настоял на разговоре. Долго извинялся. Я видела, что он искренне раскаивается и не стала держать зла. В конце концов, он действительно мало знал меня. Зато я выяснила, что именно друг барона от меня хочет. Оказалось, что не только барельефы. Леди Элис, понимаете, я привёз с собой неплохие ткани, пряности. Мне хватает денег на ремонт. «Только не хватает чего-то такого!» Лорд неуверенно покрутил в воздухе кистью, пытаясь подобрать слова. «В столовую замка Эдвинч приятно зайти. Трапезная прекрасна. Спальни барона и гостевые вызывают у меня лёгкую зависть. Я попробовал в одной из своих комнат затянуть стены бархатом». Здесь лорд недовольно поморщился и продолжил. «Это очень красивый бархат, клянусь. Только понимаете, ли, Лис...» Он жалобно вздохнул. Она так и не стала красивой. «А вам хочется?» «Да! Чтобы вы приехали, посмотрели и посоветовали, что и как нужно изменить. Я нажился в казармах, и хочу уютный дом, леди Элис. Вы, женщина, умеете устраивать всякое-эткое. Я думаю, мы с вами договоримся о цене. И я обязательно подарю вам ткани на платье». Отказываться я не стала. Здесь такой подарок вполне допустимо принять как часть оплаты за работу. «Если всё пройдёт хорошо, — лорд суеверно сплюнул через левое плечо, — то скоро всё решится, Генри вернётся домой, и тогда я приеду за вами. Договорились?» «Договорились. А это, леди Элис, просто маленький сувенир. Он протянул мне крошечный атласный мешочек. Прошу вас принять в знак того, что вы больше не сердитесь на меня». Очевидно, чувство вины его всё ещё мучило, потому что он добавил. «Я, увы, слишком неопытный хозяин, чтобы справиться без вашей помощи». Всё же лорд был хорош с собой и умел этим пользоваться. Его яркие глаза стали такими, как у знаменитого котика из мультика о Шреке. Я засмеялась, настолько не вязался этот нарочито жалобный образ с симпатичным и уверенным в себе блондином. С любопытством развязала мешочек. Тонкая цветущая веточка с тремя алыми камушками. Они выполняли роль сердцевины в изящных цветочках. Довольно элегантная вещь, надо сказать. Я от души поблагодарила лорда и сразу же прикрепила брошку к блузе. До сих пор у меня не было ни одной дамской безделушки. Мне было приятно получить это милое украшение. Много сил отнял праздничный стол. Выручили заранее припасённые тарталетки, которые напекли за несколько дней до Рождества. Марта высоко оценила идею. Мы чуть повозились соусами. Получить здесь майонез было проблематично, потому делали сливочные, яичные и сметанные. Крошечные корзиночки набивали всем подряд. Мелко рубленными яйцами и тёртым сыром, ветчиной и маринованным луком, отварной бараниной и запечёнными яблоками. Чтобы смотрелось красиво, Часть обсыпали сверху крошками слоёного коржа. На праздничный стол выставили целиком зажаренного на вертеле барашка, несколько овощных гарниров, плотную пшёную кашу и свёклу с чесноком, сыром и сметаной. К моему удивлению, здесь её так не готовили, и гости, как мне потом рассказывали, очень хвалили новую закуску. Женщин впечатлили лакеи в белых перчатках и небольшие еловые букетики на столе с такими же атласными бантами, как и на настенных гирляндах. Я просто не знала, что цветы на стол здесь ставить не принято, и мне хотелось чуть разбавить зеленью шеренгу блюд. Идею оценили. А на сладкое марта готовила тот самый рождественский пудинг, который готовят сильно заранее, несколько часов держа его на водяной бане. За месяц до подачи на стол обильно поливают ромом и коньяком и возобновляют пропитку каждую неделю. Пудинг обязательно должен дозреть. Мне в комнату Дебби тоже принесла кусочек лакомства, благоухающий ванилью и корицей, обильно сдобренный сухофруктами и яблоками, сочный от пьянящего рома. Я вынуждена была признать, что хотя блюдо очень тяжелое и сильно отличается от привычных мне пирожных со взбитыми сливками и прочими воздушными кремами, но вкус у него просто потрясающий. Через два дня все гости разъехались, и я вздохнула с облегчением. Горничные и поварихи вымотались. «Нам всем нужен небольшой отдых». Впрочем, отдых у меня был весьма условный. Ежедневную работу никто не отменял. Баронесса, вернувшись домой, первым делом потребовала от меня новых кружев. Я категорически отказала, напомню, что я не её прислуга или работница. Она пробовала давить, но я выдержала. Хуже стало, когда мадам узнала, что у меня есть ключи от кладовой барона. Был большой скандал. «Не знаю, кто именно из слуг ей насплетничал», — нашептал но злилась она ужасно. Вдовушка попыталась даже замахнуться на меня. Мне никогда в жизни не приходилось драться, но почему-то я была свято уверена, что с этой дрянью справлюсь. Я не боялась её, но сильно устала от бесконечных претензий. В этот раз от безобразной свары меня спасло то, что я была готова и увернулась от пощёчины. И хотя руки чесались ответить, бегом выскочила из комнаты и отправилась во двор. Пришлось обращаться за поддержкой к капитану Арсу. Конфликт баронесса прекратила и затаилась на время. Я понимала, что до тех пор, пока барон Хоггер не вернётся в замок, такие вспышки будут повторяться. В этот вечер я чувствовала себя особенно тоскливо. Смеркалась рана, свеча потухла, и я не хотела зажигать новую. Просто сидела на постели и ревела, как маленькая. Я здесь уже почти полгода а до сих пор живу какой то странный не принадлежащий мне жизнью я опять одна и никого из близких рядом когда же это кончится ночью мне приснилась барб она укоризненно качала головой и мягко выговаривала нельзя эдкаяктка моя ни одна ты душой майси ни одной тебе тосклив ты оглядись вокруг а сподь то милостив глядишь и пошлёт тебе родную душеньку. А уныне завсегда горех. Разбудила меня испуганная Кейти, нянька-малышки Миранды. Леди Элис, у госпожи жар, кажется, а баронессы нет в замке. Я накинула тёплый халат и побежала в комнату леди Миранды. Девочка была вялая, шмыгала носиком и кашляла. Наклонилась и коснулась губами лба, горячей. Не так, чтобы уже паниковать. Но всё же. «Как вы себя чувствуете, маленькая леди?» «Вот тут больно». Она положила ручку на горло. Закутав её в одеяло, я поднесла кокон к окну и попросила её открыть ротик. Красное это видно было сразу. С тех пор, как в комнате был сделан ремонт, и Кейти получила в своё пользование удобную кровать, она явно стала испытывать ко мне больше доверия. Я оглянулась на испуганную, мнущуюся у дверей няньку и скомандовала. Кейти, я посижу с Лидией Мирандой, а ты найди Дебби и пусть она идёт на кухню. Попросите Марту приготовить травяной отвар, которым она меня поила, и ещё какой-нибудь кислый напиток. Ну и принесите несколько ложек мёда. Я думаю, что ничего страшного не случилось. Возможно, это обычная простуда. Но сегодня я побуду здесь.